Патрик не мог сказать, зачем вот уже который день он ходит в парк к перекрестку аллей. Для этого он не видел причин, только смутное ощущение, что что-то может произойти. Так преступника тянет на место преступления. Вот и сегодня он пришел, как обычно, расположился на лужайке в ста метрах от перекрестка, вырастил кресло и утонул в нем, созерцая голые аллеи, размытые дождями». Патрик просидел в кресле с полчаса, наблюдая закачавшимися от ветра ветками деревьев, то и дело поглядывая на часы. Он решил, что сегодня в парке долго задерживаться не будет. На аллее показались две грузные мужские фигуры. Они двигались к перекрестку. Патрик напрягся, подался вперед и впился взглядом в приближающихся людей. Первый Патрику был незнаком, совершенно постороннее лицо. Но вот второй... В нем Брюнкер узнал того незнакомца, который под воздействием взгляда мужчины в красном шейном платке растворился в осеннем тумане. Невероятное везение. Такого не могло быть, но случилось. Патрик поднялся из кресла, щелкнул пальцем по кнопке инактивации и поймал поликристалл в ладонь. Такой поликристалл стоил огромных денег и принадлежал его отцу. А Патрик, рассудив, что в данной ситуации он для него важнее, стащил кристалл. Двое приблизились к перекрестку и остановились. Они о чем-то увлеченно разговаривали и размахивали руками. Патрик сделал два первых неуверенных шага. Он колебался, не зная, как поступить. Подойти к ним? И что он скажет? «Здравствуйте! Я тут недавно видел, как вас в воздухе растворяли!» «Какая глупость!» Он вновь окажется в дураках. Патрик замер в нерешительности. Страшных огромных существ с птичьими головами, которые вышагнули из ниоткуда, он увидел первым.